Глава 21, в которой становится ясно, что порой живые куда опасней мёртвых. Они жили долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливей. Из личного архива некоего благородного семейства, в коем случалось всякое, к счастью оставшееся широкой публике неизвестным. Близость рассвета, её доке ощутила задолго до того, как серая муть за окном поблекла, стало легче дышать, и плечи сами собой распрямились. Захотелось есть, и так сильно, что в животе забурчало. Возьми. Себастьян вытащил из кармана полоску вяленого мяса. А ты? А я как-нибудь переживу. Ты больше не не будешь превращаться. Себастьян дёрнул плечом, но ответил. «Не знаю пока. Смысла, похоже, в этом маскараде немного. А если так, то к чему тратиться попусту?» Евдокия кивнула. Она забралась в кресло с ногами, а отнюдь не потому, что так удобнее было. Но ковёр выглядел грязным, если не сказать заплесневелым. Ещё и тело. За ночь верли ока никуда не исчезла. Напротив, теперь явись у Евдокии безумное желание разглядеть нежить. Она бы сумела полностью удовлетворить своё любопытство. Желания не было, никаких почти желаний не было, разве что убраться поскорей из этого дома, и уже сами болота не казались чем-то жутким. Скоро уйдём, пообещал Себастьян. Яська проснулась, когда за окном окончательно посветлело. Она долго тёрла глаза, моргала, не понимая, где находится и что случилось с ней. Стонала, разминая затекшую шею, и нисколько не удивилась, увидев верлеоку. Вздрогнула, стиснула в ручке талисман, верно решив, что именно он и сберёг. Ей ведь и не стало разобиждать. В конце концов какая разница? Ну что? Я, скажи, восстала прежней, уверенной. Пожалуй, чересчур уж уверена, чтобы былос её правдой. Идём, Тори. Ты как тебе там? Окошко открыть сдюжишь? Сдюжу. Себастьян только с рекана наделил на раму, и решётка за хрустела, рассыпалась на куски. Он выбрался первым. Ивтаки испытала короткий укол страха, а вдруг не вернётся? Вернулся и руку протянул. Прошу, дамы, «Дуся, ты первый! Я слава!» Было тепло. Странно так. Солнца нет, а тепло. И светло. Только свет какой-то тусклый, рассеянный. Теней нет. И от этой малости. Казалось бы, какое Евдокие дело до теней? Становилось не по себе. «Полагаю, нам стоит поспешить». Себастьян крутил головой, прислушиваясь к чему-то. Евдокия тоже попыталась. Тишина, комаря и того нет. Радоваться бы, что нет. А то лета могнуса и ведьмаковские зачерованные медальоны порой не спасают. А тревожно, сердце бухает, аж в пятки отдаётся. Евдокия сама ускоряет шаг. Под ногами дорожка мощёная. Камень белый, камень жёлтый. Шахматный порядок. А чего кажется, будто бы сама она фигура на при огромной доске. Пешка Или кто покрупней? Уж точно не ладья. Ладья из Евдокии разве что боками. Рядом я слава мрачно сосредоточена. Медальон и вовсе из рук не выпускает. С рева от дорожки берескрет поднимается. Справа дикий шиповник игломящий тенелся. В нём цветы пламенеют тёмно-красные, манят рискнуть. Пахнут сладко, одуряюще. Да только не вьются над кустом пчёлы. И Евдокия мимо прошла, юбки приподнявшие. Взяли их на выходе из парка. Себастьян вдруг остановился, вскинул руку. Назад не дозволили. Громыхнул выстрел, и пуля ударилась в тёмную кору клёна, брызгнула сухой щепой. Не шуткой те. Донеслось откуда-то сбоку. Всё одно, не уйдёте. И не собираемся. Проворчал Себастьян, наклонился, отряхнулся, проводя руками по лицу. Вот же, их ещё не хватало. Янык, это ж я. Яська выступила вперёд, прищурилась, селясь разглядеть, хоть что это в грязцевой мёртвой листве деревьев, и ветерочек такую не потревожит. Знаю, что ты, ответил Янык, выступая из тени. В одной руке он держал револьвер, в другой обрез. Извиняй, Яска, не хотел, чтобы так, но у нас выбора иного нету. Их осталось всего-то дюжина, ободранные, одичавшие, и в глазах страх бьётся. Евдоки и в таких случаях видать испуганных людей, готовых на всё, лишь бы избавиться от того, что пугало их. Извиняй, встрерил Ян и готовив взгляд. Мы это не сами, она всё. Она на тебя ядская, дюже злая, и на вас, панове, велено доставить. Вы уж того. Постарайтесь мирно. И что делать будем? Поинтересовалась Евдокия, нащупывая револьвер. Ничего. Себастьян перехватил руку. Постараемся мирно. Но, Дося, при всём желании моём, которого у меня в вери сбыток прямо, я не управлюсь один со всеми. А мы а вас подстрелят первым делом. Он оттеснил евдакию за спину. И это мало того, что очень сильно меня опечалит, так ещё и с братцем потом объясняйся. И вообще, если я что-то понимаю, нас сейчас сопровождают именно туда, куда мы стремились. То есть, против этого сопровождения ты не возражаешь. Они, хотя бы люди. Комплимент был весьма сомнительного свойства. Эрбета творила, и творила вдохновенно, чего с ней давно не переключалось. Слова сами собой исторгались из глубин её души, выплескиваясь на бумагу с такой скоростью, что Эрбета едва едва поспевала за собственной мыслью. По airце гудере от многочасовой работы. Печатная машинка позвякивала, верно намекая, что от этого всего усердия и развалится недолго. А в голове всё ещё вертелась сцена рокового поцелуя, или сразу соблазнения рокового, естественно. Перед задумчивым взором ржбиты стояла героиня, девушка скромная, крайне одинокая, но решительная. Правда, именно в этот конкретный миг она и не могла решить, стоит ли отвечать на пылкое признание героя, или все же следует проявить благоразумие. Здоровый смысл Аржбеты ратовал именно за благоразумие, но читательницы наверняка предпочтут рискованное падение в объятия того... «Вы там одна?» раздался при исполненной подозрении голос квартирной хозяйки. которая после девичьей беседы окончательно уверилась в том, что боги возложили на неё великую миссию, блюсти герцбетину честь, миссию свою паннарцумейка исполняла с пылом человека, не имеющего в жизни иных развлечений, помимо забот о чужой нравственности. Она являлась каждое утро с подносом чая с сухими хлебцами по ерику, где вам незамужним приличествует. Сдержанность в еде, Я о очередной пространной лекции на тему душевной красоты. Лекция вызвала у Эржбеты приступы мизантропии и острое нежелание выходить замуж. Не только из-за безвестно конувшего в августе баронета, но и в принципе. К вечеру однако мизантропия сменялась предвкушением очередной прогулки, пусть они с женихом, но с человеком весьма интересным, случайным знакомым. Одна С вздохом ответила Эржбета, оставляя героиню наедине с душевными муками. А ведь у окна открыто. Не собиралась отступать, панна Рцумейка. Нынешним вечером совершенно свободная, а потому пребывающая в поиске занятия, которое отвлекло бы её от печальных мыслей, а по день днявал и ценг на хлебобулочные изделия, что грозило семейному предприятию разорением. Душно мне. Милочка, пан Ортумейка порзой с правом хозяйки вошла. Вам следует понимать, что в нынешние тяжёлые времена нельзя забывать о личной безопасности. А если кто-то проберётся? Кто? Не знаю. Пан Ортумейка всем своим нутром ощутила нежелание жиличке средовать примудрому совету. Самолично прошла и закрыла окно, шторку задёрнула. Занавеси оборегут комнату от прямых солнечных лучей, произнесла она наставительно. А следовательно, и от перегрева. Спасибо. Эржебетов усвоил уже, что не следует по нерцу Мика возражать. По Ерику возражение она прочитала вызовом собственному жизненному опыту, который полагала уникальным. «И мне кажется, что ты, милочка, слишком уж много времени проводишь за всем инструментом!» Мизинчик Панна Арцумейка указал на печатную машинку. «Это плохо сказывается на твоей осанке!» «Простите!» Эржбета с трудом поборола в себе желание взять печатную машинку и опустить на макушку Панны Арцумейка. И то лишь потому, что не сомневалась, пострадает от этого столкновения именно машинка. Пан Наруцумейка защищает, что толстый шиньон, что собственная её твердолобость, и постаравшись, чтобы голос её звучал увереннее, Ржбета повторила: "Простите, но мне нужно работать. Контракт". Контракт был именно тем словом, значение которого Пан Наруцумейка понимала и принимала аргументом. Она, окинув комнату орлинным взором, от него не укрылся некоторый обычный для Эржбеты беспорядок, прошествовала к двери. «Не забывайте, милочка!» — молчания панна Рацумейко надолго не хватило. «Преступный элемент не дремлет!» Дверь она прикрыла. Эржбета прислушалась к шагам. Спонарсумик останется дверь прикрыть собственным телом, защищая честь жирички от коварных помыслов преступного элемента. И вздохнула. Нет, квартирная хозяйка свои обязанности исполняла. Но вот помимо их, жизнь рядом становилась всё более невыносимой. А с другой стороны, пойди отыщи в Познанский квартирку, чтобы и недорого, и в приличном месте... Эржбета вздохнула куда тяжелей и повернулась к машинке. Руку занесла, застыла. Былое вдохновение куда-то исчезло, и героиня с её метаниями гляделась дура-дурой. И герой не лучше. Брал бы и... на этом и... Уши Эржбеты ощутимо покраснели. «Нет, она вовсе не думает ни о чём таком». брал бы отношение в свои могучие мужские руки и строил бы а то понимаешь и только и хватает что на пылки и признания она опять вздохнула горше прежнего и закрыла глаза сеясь вернуть себя в романтический настрой нужный для завершения сцены сколько она так себя делая разбита не знала романтический настрой упорно не возвращался сцена не писалась а в голове только и вертелось всякое разное о прогулках И о том, что не было в тех прогулках, ничего предосудительного. И, наверное, даже обидно, что не было. Чинно всё степенно. Разговоры и те исключительно на темы, которые панна Рацумейко одобрила бы. Из раздумий Ржбету вывел тихий скрип. Скрипели ставни. Она давно собиралась пожаловаться на них квартирной хозяйке. Да всё как-то забывала. По спине потянула сквозняком. И по ногам тоже. Эржбета вновь где-то тапочки потеряла. Была у нее дурная привычка в чулках расхаживать, а то и вовсе босой. Неуютно стало. Ну откуда, сквозняк? Дверь закрыта, и окно тоже. По Нарцу Мейковица молична его. Но там щеколда слабая, чуть под день. Ёкнуло сердце. А ведь и вправду преступный элемент. В городе неспокойно. Волкоглак опять же, и воров развелось, Об чём в тамешних ведомостях писали. А в охарнике и вовсе статья целая вышла Про то, как коварный преступный элемент Честному воеводе в чай гивонный отравы подрил. Чудом спасли. Так-то воеводу, Эржбету же спасти некому. Скрипнула половица. Тихонечко так. Не быть Эржбета уверена, что в комнате она не одна, То вряд ли бы услышала этот скрип. И вот вторая. Кто-то есть, крадётся. Ржев бете остро, как никогда прежде ощутила близость смерти. Порой она сама думала о том, чтобы умереть молодой и прекрасной. Не всерьёз, конечно, лишь когда очень хотелось пострадать, а должного повода не было. Но ведь мысль это одно, а действие совсем другое. Ржев бете строго настраговерила себе успокоиться. она не позволит вот так взять и убить себя. Защищаться будет. И надо бы кричать, звать на помощь, но горло будто невидимая рука сдавило. Еж бета и словечко вымолвить неспособная. Ладно, молвить она не будет. Возьмёт что потяжелей. К примеру, машинку, верную, не один роман выстрадавшую, весившую с полпоуда где-то. Может, чуть меньше. Поднимет «И-и-и!» Машинка Эржбета швырнула в смазанную тень, которая согнулась у двери, явно с недобрыми намерениями. И тень дёрнулась, почти ускользнула. Но манёвру её помешал сторик из морённого дуба, поставленный панная по Рцумейка из «Любви к красоте». Сторик был тяжёлым, высоким и громким. На пол он упал с ужасающим грохотом. Впрочем, может, не сторик, но машинка. «Или тень!» В ближайшем рассмотрении оказавшийся вовсе не преступным элементом, но говрилом. "Доброго вам вечера", сказала Герцбета тоненьким голоском, когда вообще сумела заговорить. Говрил не ответил. Он лежал, уткнувшись носом в ковёр, раскинув руки, будто сиресённый ковёр заключить в объятия. Герцбета охнула, а потом и ахнула. Заслышав, как скрипит рестница под весом панны-орцумейка, которая, позабывшая о том, что степенным дамам приличествует походка неторопливая, поднималась весьма даже спора. «Гаврюша!» Тихонько позвала Эржбета, не особо надеясь, что на зов её открикнутся. «Гаврюша, извини, пожалуйста, я нечаянно...» Панна Арцумейка всё же остановилась перевести дух, ибо к своим годам немало располнела, что, впрочем, полагала исключительно достоинством. По ереку худоба женщинам лишь в молодые годы идёт. Однако же немалый вес её порой доставлял и неудобства, вроде отдышки и колотящегося сердца. Эржбета потрясла головой. «Надолго отдышка панну Арцумейка не задержит. И что она скажет, увидев Гавриила?» Прости, скрипнула Эржбета, заазиравшись. Мысль о том, чтобы запихать тело неудачи во вохотника под кроват, она отбросила сразу. Во-первых, кровать была низкой. Во-вторых, Эржбета точно помнила, что где-то там среди пыли скрывалось пара чёрных её чулок. А чёрные чулки уж точно неподобающи незамужней женщине дельтоа тоалета. И ладно, если Гавриил мёртвый, А если очнётся и найдёт, что он про Эржбету подумает?» Отбросила она мысль и о столе, и о занавесках, которые точно нельзя было назвать надёжным убежищем. Оставался шкаф, в который Эржбета не без труда, но запихала неподвижное тело. «Милочка!» На сей распаднар Цумейка не стала тревожить жиличку стуком, но просто вошла. «Что у тебя случилось?» «Машинка упала». Эржбета указала на машинку мизинчиком. Панна Арцумейка нахмурилась. «Я сидела, думала над тем, что вы сказали, и думала». Не было лучшего способа подорститься к панне Арцумейка, чем признать её правоту, неважно в чём. «А она вдруг взяла и упала. Сквозняком, наверное, сдула». Эржбета осознавала, скоро нерепо выглядит её версия. Машинка лежала на боку, и смятый бумажный лист торчала этаким упрёком. «Я так разволновалась, так разволновалась, всё думала а, о том, что вы мне сказали». Взгляд по нарцу Мика потеплел. Ей нравилось, когда над её словами задумывались. Хотя по собственному тайному представлению она полагала всех иных женщин, категорически не способными думать о чём-то, и Жиричка не была исключением. «Милочка, волнение вполне естественно!» От взгляда панны Арцумейка не укрылся, и опрокинутый историк, и чернильница, свалившаяся на пол. «И мужской, остроносый ботинок!» «Ботинок?» Эржбета, проследив за взглядом панны Арцумейка, обмерла. «Не может быть! Ботинок!» «Должно быть сварился, когда она, Гаврила, к шкафу волокла. Надо было проверить!» Дура, ох, дура. А это что? Пан Артумика побогравило лицом, лишь представил, в каких таких жизненных обстоятельствах могло случиться, так что мужчина оставил в комнате жиличке свою столь личную, можно сказать, интимного свойства вещь. Батинок. Это не платок носовой. Батинок. Ответила Эрджита, её упомянутый предмет подняла, прижала к сердцу. Моего жениха. А что он здесь делает? По нарцимейка гредела, как жиричка, вот бестолковое создание, ботинок боюка и ты даже гладит, нежно перебирает пальчиками шнурки. Понимаете? Эрджита опустила очи долу. Я «Мне так тяжело переносить разлуку с ним, что... что я попросила...» «Это, конечно, совершенно неприлично, недопустимо...» «Но я попросила какую-нибудь вещь, которая напоминала бы о нём...» Она всхрипнула. «И-и-и-и!» От этой странности Панна Рацумейко даже не сразу нашлась, что сказать. «Он дал тебе ботинок?» «Как видите...» «Ботинок?» Нравы нынешние порой ставили панне Артумейка в тупик. Вот её покойный супруг торжественно при родителях из полного их одобрения оставил панне Артумейка в подарок колечко, а после полдюжины носовых платков, размеченных для вышивки. Сие понять было можно. «Ну вот, ботинок!» «Это его любимый ботинок!» Продолжала ржбеть от гляде квартирной хозяйки в глаза. Он, он был очень дорог моему жениху, но для меня ему ничего не жаль. Я поклялась беречь этот дар. Она хотела добавить, что будет носить его у сердца. Но вовремя спохватилась. Всё ж таки одно дело носить у сердца кулон с прядью волос, а не ещё какую безделушку, а другое ботинок. Чересчур экстравагантно даже для писательницы. «Как романтично! Вы так считаете?» На щеках Эржбет и вспыхнул румянец. «Он ещё хранит тепло моего дорогого, суженного и его запах!» В этом панна Рацумейка нискорички не сомневалась. За ботинками даже исключительного качества водилось обыкновение запахи хранить. Она повертела головой, не желая уходить, но более ничего подозрительного не обнаружила. Разве что окно в ночь было распахнуто настежь. "Я закрою", клятвенно пообещала Эржбета. "Просто жарко очень". Панард умигкой кивнула. И вышла, и спускалась в столовую медленно, степенно, пребывая в размышлениях о том, что некоторые мужчины совершенно не представляют, как и что надо внадарить молодой девушке. Ботинок, и ж глупость какая, одни совых платков вот и то больше пользы было, хотя матушка и завеляла, будто бы в такой подарок с маркаться небантонно. Зато удобно, шёлковые были, как у благородной Эржбета прислушалась и, убедившись, что квартирная хозяйка ушла, поставила ботинок на столик. Машинку подняла, лист опять же, столик. И всё ж, сколько бы Эржбета ни откладывала встречу сожакам вам, та была неминуема. Боги милосердные. Эржбета подняла взгляд к потолку, запоздало вспомнила, что так и не обзавелась татуэткой Виржены. Всё не досуг было. Пусть он будет живым, всхлипнулась и подумалась, что если Гавриил и вправду жив, то он имеет полное право подать на Эржбету в суд за неоднократное причинение тяжких телесных повреждений. И ладно с судом, может оно и обойдётся, но вот встречаться с ней он точно больше не пожелает. Гавриил был жив. Он сидел в шкафу, съёжившись, обняв колени и трогал макушку. «Здравствуйте!» — сказал он шепотом, руку с головы убирая. «И... и вам вечера доброго!» — Эржбета изобразила неловкий реверанс. «Извините, что так получилось!» «Я вас напугал!» Гавриил чувствовал себя в высшей степени неловко, пробрался тайком, напугал, едва репутацию не разрушил. За все сии неприятности шишка была наказанием малым. немного. А вы как себя чувствуете? Нормально. Голова гудела, но наставники утверждали, что она у Гавриила необычайной крепости. Чему, пожалуй, в нынешних обстоятельствах он был несказанно рад, и пятка чесалась. И ещё он ботинок потерял где-то, и теперь мучительно стыдился красного носка, который, как обычно, умудрился продраться на большом пальце. Палец этот выглядывал в дырку, смущая девичьй взор полукружьем чёрного ногтя. "Ничего не болит", говорил, покачал головой. "Осторожненько ты, убеждаюсь, что голова это не отвалится. И не кружится", Гербета выдохнула с немалым облегчением. Похоже, что и на сей раз обошлось. «Сколько пальцев видите?» «Два». «Хорошо». Она закусила губу, селись припомнить, какие ещё признаки существуют у сотрясения мозга. Но, как назло, ничего, окромя пальцев, сосчитан и Гавриилом верно в голову не приходило. «Тогда... тогда, наверное, вы можете идти». Гавриил вместо того, чтобы воспользоваться предложением столь любезным, покачал головой. А можно, я тут останусь. В шкафу, он кивнул. Но Эрвида растерялась совершенно. Но это как-то неудобно, я привычный. Он подтянул ногу и прикрыл бесстыдно жившися перед ладошкой. Взгляд Гавриила был печален. И Эржбета поняла, что ещё немного и согласится на это совершенно безумное предложение. Но зачем вам? Она, конечно, писала о страстях человеческих, и, честно говоря, не только человеческих. И герои её порой совершали поступки безумные. Чего стоит подъём на крутую гору, совершённый влюблённым упырём в тёмных страстях? Или дорога, выложенная бутонами роз. Или тайная срежка за героиней, как в безумии тьмы. Но вот в шкафу пока никто не изъявлял желание поселиться. Шкаф в комнатах стоял просторный. Однако не настолько, чтобы являть собой, скор бы то ни было, удобное пристанище. «Да и, как подозревала Эржбета, пан Нарцумейка к подобному нарушению договора, который однозначно устанавливал, что пользоваться комнатами Эржбета будет единоречным порядком, отнесется без должного понимания». «Я справлюсь», — пообещал Гавриил, предчувствуя. «Отказ, оно и понятно». «Вам угрожает опасность». Он всё-таки из шкафа выбрался и на цыпочках, в одном ботинке, если было несколько неудобно. Подобрался к двери, щеколду задвинул, а после историк приставил. Хотя было это действо им напрочь лишённым смысла. Что историк против панны Арцумейко? А мне идти некуда. Он потянулся было к ботинку, но Жбета успела первой. Ботинок я себе оставлю. Сказала она, прижав его к груди: "Не хотел ли ещё объясняться с панней Арцумикой, куда подевался драгоценный дар жениха и почему Иржбета не сохранила его трофей?" Кивнул с пониманием Гавриил. "Ну что вы, Иржбета, смутились? Просто на память об этой нашей встрече, а вас я буду смотреть на ботинках и радоваться". Она замолчала, поскольку вся её фантазия не способна была привести и сколь бы то ни было внятную причину, по которой он и конкретный ботинок стал бы причиной радости. Если так, то я и второй могу, если нужно, чтобы радоваться. Нет, спасибо, мне одного хватит. Всё же два ботинка были перебором. А в один можно горшочек с геранью поставить, очень оригинально выйдет. Меж тем пауза затянулась, Гаврил смотрел на женщину в простом домашнем платье, но невероятно красивую, а еще удивительное дело, расположенную его слушать, она не испытывала отвращения и не боялась, и была чудо до чего хороша. Если бы было дозволено Гаврилу влюбляться, все непременно влюбился бы. Она же, в свою очередь, не сводила взгляда с мужчины, пожалуй, самого странного из всех мужчин, с кем ей доводилось сталкиваться, и чувствовала, что краснеет, как... как невинная дева, готовая пасть в объятия. Ладно, не упыря, но упыря Гаврил походил мало. И, видно, ощутив эдакую готовность, он вдруг смутился, отступил и пробормотал. Давайте я расскажу вам всё с самого начала.